Похоже, за годы руководства спецкомитетом Берия несколько оторвался от реальной жизни, привыкнув что и министры, и секретари обкомов беспрекословно выполняют его распоряжения, позабыл, что это было так только потому, что за его спиной стоял Сталин, а рядом с ним, как один из членов спецкомитета Маленков, курировавший партийные кадры. Может быть, думал, что после смерти Сталина его будут уважать хотя бы за то, что сделал атомную бомбу и перестанут бояться как главу карательных органов. Но если не широкие массы народа, то часть на менклатуры и интеллигенции продолжали бояться Берии. Они-то знали, что помимо бериевской оттепели, когда выпускали тех, кого не успели сгубить при Ежове, Были и репрессии 1939-41 годов, и не только против саратников Ежова, но и против военных и деятелей культуры были массовые депортации в войну, к которым Берия был непосредственно причастен. Те, кто был ближе к Верхам, знали, что в случае чего рука у Лаврентия Павловича не дрогнет, хотя и без нужды и по своей инициативе без санкции Сталина он никого не расстреливал. Семёнов в своих воспоминаниях, записанных через 26 лет после ареста Берии, безусловно, демонизирует его личность, следуя в рамках постановления июльского пленума, выдумавшего заговор Берии. Но когда он описывает свои переживания после известия о падении Берии, то, наверное, отражает и реальный страх того времени. Главным было чувство облегчения, что уже не произойдёт чего-то, что могло бы произойти, оставаясь всё по-прежнему. То, что Берия был близок к Сталину, то, что так или иначе Во все времена пребывания в Москве, занимаясь отнюдь не только министерством внутренних дел или министерством государственной безопасности или промышленными строительными министерствами, входя в Государственный комитет обороны во время войны, он всегда при этом имел некую дополнительную власть как человек или руководящий или наблюдающий за органами разведки и контрразведки. Всё это было известно. И, очевидно, часть авторитета, созданного им себе при своевременном срочном выполнении тех или иных государственных заданий в области промышленности — Симонов, присутствующий на июльском пленуме, где разоблачали Берию, прекрасно знал, какие именно задания выполнял Берия, делал атомную бомбу. Однако и в 79-м году причастность Берии к атомному проекту оставалась тайной. Он не пытался её нарушить даже в мемуарах, писавшихся во время последней болезни, за 5 месяцев до смерти и не предназначенных для прижизненной публикации. Было замешано на том страхе и трепете, которые людям вселяло такое его сомнительство. Это принадлежало к числу обстоятельств, о которых не трудно было догадаться. и мы догадывались о них. При том положении, которое Берий занимал при Сталине, то, что он окажется среди первых лиц государства после смерти Сталина, казалось само собой разумеющимся, но то, что он сразу же сделался вторым лицом и очень активным, по справедливости все-таки не вторым, а третьим, если считать первым формального лица. сталинского преемника Маленкова, а вторым руководителя партии Хрущёва. То, что никто другой, а именно он предлагал кандидатуру Маленкова, от этого возникало ощущение некой опасности. Это ощущение испытывали многие. Время, особенно в первые месяцы после смерти Сталина, продолжало оставаться жёстким, и первое осязаемое изменение в нём появилось только после разоблачения сфальсифицированного дела врачей-убийц и освобождения этих людей, пришедшего в первую очередь по инициативе всё того же Берии. Время не предрасполагало к слишком откровенным разговорам на такие темы. Но помню, что с оговорками, с недоговорённостями у разных людей всё-таки проявлялась тревога, связанная с тем положением, которое после смерти Сталина занял Берия. Были среди разнообразно выраженных тревог этих и такие оттенки. А не попробует ли Берия занять по наследству место Сталина в полном смысле этого слова? Ну, насчет степени близости Берии к Сталину, особенно в последние годы, Симонов, памятуя его грузинские знакомства и разговоры, вряд ли заблуждался. А тревога, тревога у тех, с кем беседовал Симонов, наверное, была. Только надо учитывать, с кем он мог беседовать. Это были главным образом коллеги по литературному цеху, до да чиновники из агитпрома и отдела культуры, надзиравшие за литературой, вроде того же московского. Они в той или иной степени общались с Хрущёвым в бытность его главой коммунистов Москвы и с Молотовым как с секретарём ЦК. Да и с Молотовым, наверняка, встречались, тем более что супруга Вячеслава Михайловича проявляла интерес к людям искусства. Да и Молотовский культ до войны был весьма не слабый, уступавший только сталинскому. Но с Бери этим людям никогда контактировать не приходилось. Его личность была окружена ореолом таинственности, связанным с его чекистским прошлым. А увеличение влияния Лаврентия Политского, соответственно, приводило к уменьшению влияния в коллективном руководстве Никиты Сергеевича и Георгия Максимилиановича. Словне от Хрущёв с Маленковым были люди не сахар, и невинных душ погубили ничуть не меньше, чем Берия, а может быть, даже поболе. Но и Симонов, и те, с кем он беседовал весной и летом 53-го, относились к тем, кто благополучно пережил все чистки и кого Берии не пришлось освобождать из Зублянских застенков в 38-м, 39-м. да и подлинную роль партийных руководителей в репрессиях Симонов и его собеседники наверняка не представляли себе в тот момент в полной мере, списывая всё на НКВД. Так что чужак Берия воспринимался как куда более опасный, чем свои привычные Маленков, Хрущёв и Молотов. Лаврентий Палыч, если и был популярен, то только среди секретных академиков, и директорского корпуса, связанного со спецкомитетом. Но на расклад сил в Кремле они повлиять никак не могли. 9 марта 1953 года в день похорон Сталина, тело которого поместили в Ленинский мавзолей, На траурном митинге с трибуны мавзолея, с речами полными казённой скорби и клятвами верности делу покойного, выступили Мленков, Берия и Молотов. Своё впечатление от их речей передал присутствовавший в тот день на Красной площади Константин Симонов. Различия в тексте речей для и тогда не бросалось в глаза, да и сейчас. в 1979 году, когда я перечёл их в старой газете, они не слишком отличаются друг от друга, разве только тем, что в речи Молотова в первом её абзаце О Сталине сказано несколько более человечно, чуть-чуть менее казенно, чем в других речах. Однако эта разница, которую сейчас по тексту этих речей не уловишь, но которая была тогда для меня совершенно очевидна, состояла в том, что Маленков, а вслед за ним Берия, произносили над гробом Сталина чисто политические речи, которые было необходимо произнести по данному поводу. Но в том, как произносились эти речи, Как они говорили, отсутствовал даже намек на собственное отношение этих людей к мертвому. Отсутствовала хотя бы тень личной скорби, сожаления или волнения, или чувства утраты. В этом смысле обе речи были абсолютно одинаково холодными. Речь Маленкова, произнесенная его довольно округлым голосом, чуть меньше обнажала отсутствие всякого чувства скорби. Речь Берии с его акцентом, с его резкими иногда каркающими интонациями в голосе обнажила отсутствие этой скорби более явно. А в общем, душевное состояние обоих ораторов было состоянием людей, пришедших к власти и довольных этим фактом. Речь Молотова мало разнилась по тексту от других, но её говорил человек, прощавшийся с другим человеком. которого он, несмотря ни на что, любил, и эта любовь вместе с горечью потери прорывалась даже каким-то содроганием в голосе этого твёрдокаменнейшего человека. Я вспомнил пленум, на котором старин с такой жестокостью говорил о Молотове. Ещё и по этому контрасту не мог не оценить глубины чего-то продолжавшего существовать для Молотова, не оборванного у него до конца со смертью Сталина, связывавшего этих двоих людей мёртвого и живого. Действительно, в последние месяцы жизни Сталина Молотов явно находился под ударом в связи с делом врачей и делом еврейского антифашистского комитета, с которыми пытались связать и его находившуюся в ссылке жену Жемчужину. Тем не менее, Вячеслав Михайлович ухитрился сохранить какие-то, если не дружеские, то хотя бы тёплые чувства к генералиссимусу. Хотя и страх у него, конечно, был. Не мог ведь Молотов забыть, как в 45-м году пришлось пускать слезу перед товарищами по Политбюро, писать покаянное письмо Сталину, чтобы избежать нешуточной угрозы расстрела. Не забыл и того, как И кто приказал арестовать Полину, но сохранилась у Молотова и память о былой дружбе с Кобой, с которым только он и Ворошилов из всех членов политбюро были на ты. У Маленкова же и Берии, да и у Хрущёва на сталинских похоронах, не выступавшего, по отношению к Сталину было только одно настоящее чувство страх. Причём у Лаврентия Павловича и у Никиты Сергеевича этот страх перерос мне ненависть. Маленков, так тот старался только поскорее забыть о почивших в бозе патроне, как о страшном сне. Он-то ближе всех из наследников стоял к Сталину, только ему был обязан своим выдвижением самых низших ступеней иерархии на самый верх, и ещё при жизни вождя полуофициально считался его преемником. Наверное, Георгий Максимилианович в глубине души всё же чувствовал нечто вроде благодарности к Сталину за своё возвышение из грязи в князи. И оттого не так откровенно, как Берия демонстрировал свою рабну душе кусопшему.